Глава 16 Азамена день сегодняшний. Благодаря новым подружкам, азамена довольно быстро обвыклась на новом месте. Каждый день начинается с молитвы. На рассвете, прижавшись друг к другу и закутавшись в палантинное одеяло под колючим ветром Харматан, девочки распевают гимны. Харматан очень сухой и пыльный, жаркий и сушающий северо-восточный посад, дующий из сахары. Некоторые старшеклассницы Отлынивают от послушания создателю, предпочитая подольше поваляться в теплой постели. Абеагилли случайно увидела четкие замены, решила, что она католичка, и приписала ее католическому префекту сеньоре Чикадире. У католиков больше правил и религиозных отправлений, чем у англикан, так что особо не расслабишься. А замена не хочет раскачивать лодку, тут все дружат маленькими группами, а подружки ее католички. К тому же она все равно знает все молитвы, и ей это не в тягость. После молитвы начинается толкучка возле душевой. Первые два раза Азамена так и не дождалась своей очереди, девочки просто прорывались вперед, стараясь не опоздать к завтраку. В результате Азамена тоже научилась толкаться, как остальные. Поначалу она пользовалась своей канистрой с водой, хотя биогелии советовала сохранить ее для питья, и теперь набирала воду, как все. Из красного бака возле кухни. А замена во всем подражает своим подружкам. Перед мытьем надо немного попрыгать и побегать, разогреться, и уж только потом лить на себя холодную воду. Нет, она даже ледяная, а не холодная. Потом целый час зуб на зуб не попадает. Одной пригоршни такой воды достаточно, чтобы глаза на лоб полезли. От холода у замены все тело не имеет. Эй, ты что, дура? «Не смей писать в душе!» — кричит одна из страняшек, что спелись с Угочьем. Девочка отпрыгивает подальше от Азамены. Увидев, что случилось, остальные тоже поднимают шум. «Писать в душе нельзя, это неприлично. Но замена не хотела, это вышло случайно». «Простите», — говорит Азамена. Она зачерпывает мыльницей воду и пытается залить желтую лужицу. Руки у нее дрожат, и она помогает себе ладошкой. Угочи просто исходит с желчью Тут то оно и видно видать у вас в деревне вообще не принято мыться ты вообще откуда такая взялась верная троица угочи о чем-то шепчется жестикулируя а замена косится на угоче на ее выступающую челюсти широкие как у пловчихи, плечи да и вся она сейчас излучает агрессию по сравнению с ней замена просто слабачка грудь плоская только соски торчат от холода Чтобы загладить свое вино, замена уже вычерпала пол ведра воды. Но у Гочи всё никак не угомонится. «Эй, поаккуратнее, на меня-то не брызгайся!» — угрожающе говорит она. «Может, уже хватит? Я и так почти всю воду истратила!» — говорит Азамена вся красная от смущения. Большинство девочек не вмешиваются, домываются и идут одеваться. А замена понимает, что может опоздать на завтрак, и ей влепят наказание. Она льет воду на спину, надеясь, что немного попало и на плечи, намыливает мочалку и берется за дело. Угочьи компании вытираются полотенцами сторонки, продолжая глазеть на замену. Угочи пользуются розовым пушистым полотенцем, в которое обычно заворачивают малышей. На его стирку наверняка уходит уйма воды. Рачительные родители, в число которых входит и Приска, отсылают своих дочерей в пансион С тонкими полотенцами фирмы Гудмонин их легко стирать, и они моментально сохнут. Пока замена намыливала лицо, мимо нее на цыпочках прошла Угочья. В сторонке слышен шепот, потом смех, и угочи строится уходит. От холода у замены опять сжимается мочевой пузырь, и она начинает часто дышать ртом, чтобы не натворить дел. Девочка наклоняется, пытаясь дотянуться до мыльницы в ведре с водой, но только... Только никакого ведра тут нет. Азамена пытается нащупать его в сторонке, но ничего не находит. Она аккуратно переступает ногами, надеясь натолкнуться на ведро, но тщетно. «Зря вы так», — слышится голос за перегородкой. «Она же новенькая, с вами же никто так не обращался». В ответ слышится взрыв смеха. Азамена смахивает мыло с глаз, И выглядывает из-за перегородки. Угочи стоит с ее ведром и смывает набившийся в шлепке песок. Затем она передает ведро троице и трясет поочередно ступнями. Слетающие вниз капли воды блестят на солнце, а потом уходят в песок. И тут азамена впадает в тихий ступор. Из глубин души поднимается ярость. Мыльные пузырьки со щелчком лопаются на коже. В ушах звенит уже знакомая радиостатика. Издевательским жестом Угочи бросает ведро, и оно катится по песку. А замена вздрагивает, услышав сигнал на завтрак. Она поворачивается к единственной оставшейся в душе девочке: Прости, ты не могла бы! У меня у самой кончилась вода. Квинет так зовут девочку вечно оказывается последней. Говорят, ее все время оставляют на второй год. Вот она и моется с семиклассницами. А замена умоляюще смотрит на квинет, та нервно теребит узел на полотенце, которым она обмоталась. Забирает свою нейлоновую мочалку и встряхивает ее. Между ними образуется облачко взвеси из мелких капель. А замена в таком отчаянии, что была бы рада воспользоваться даже такой малостью воды. «Ты, когда выйдешь, попроси, пожалуйста, и Ленкили принести мне немного воды». Просит замена, У нее опять сжимается мочевой пузырь на этот раз от страха. Хорошо, я им скажу, говорит Квинет, выливая остатки воды на ноги, чтобы разгладить торчащие на них волоски. Она берет с полки мыльницу, кладет постиранное нижнее белье в пустое ведро. А замена стоит, обхватив себя руками, и дрожит. Девочка уходит. Мыльная пена на теле замена уже высохла и сходит хлопьями подобно перхоти. Понежившись в кроватях, наконец, направляются в души старшеклассницы. А замена стоит, сжавшись в углу, моля Бога, чтобы никто из них не заглянул сюда. А на улице жизнь бьет ключом. Сквозь щелку можно увидеть мелькание белых блузок и синих юбок в клетку. А замена все стоит и ждет подружек, но они не приходят. Наконец, стерев, насколько возможно, белёсые следы от мыла, Она несется к себе в комнату и вся намазывается кремом, надеясь, что это кошмарное утро наконец закончится. Глаза щиплиты от мыла и от подступающих слез. Громко щелкнув застежками чемодана, она открывает его, чтобы достать лосьон. Она ненавидит себя за собственную слабость, за эти слезы. Вот Мбуни за что бы не расплакалась, думает она. Мбу просто вышла бы на улицу и вдарила этой у Гочи, не побоявшись никаких последствий. А замене следовало поступить точно так же. Только почему она этого не сделала? Как такая рухля и нытик может быть леопардом, защитницей обы деревни девяти братьев? Звучит сигнал на построение. О замена хватает свой коричнево-рыжий портфель, принадлежавший ее отцу. Она пропустила завтрак, не заправила кровать, Кожа вся чешется, даже несмотря на лосьон, которым она воспользовалась. Тут замена с тоской понимает, что ужасно соскучилась и по Мбу, и по малышке. Как они там? Мбу, наверное, сейчас собирается в школу или завтракает. Дома у них всегда есть такая роскошь, как горячая вода. А тут ее могут себе позволить только старшеклассницы. Они нагревают кипятильником полные ведра, а потом разбавляют холодные делясь с подружками. Например, у Гочи тоже так моется, как и ее троица. Интересно, кто курирует у Гочи? Наверняка кто-нибудь очень авторитетный, судя по той наглости, какой она себе позволяет. Если бы Мбу не нависала над ней как ворон, торжествуя со своим вечным «никогда», а замена давно обратилась бы в администрацию с просьбой отправить ее домой. Мбу могла напакостить ей, но ни за что бы не лишила собственную сестру элементарной возможности помыться. А Биагели становится позади озамены и шепчет «Эй, у тебя за ухом мыло!» Лизнув пальчик, она пытается стереть с подруги остатки мыла, но та резко вырывается и зло сопит. А замена сейчас слишком замкнулась, пытаясь справиться с обуявшей ее тоской. Смотрительница обходит девочек, проверяя их формы. Вот она остановилась возле замены. И так говорит булькающим, зареванным голосом. «Доброе утро», — смотрительница хмурится. «А нормально сказать, ты не в состоянии?» Смотрительница — маленькая, сухонькая женщина с морщинистым лицом, с грубо прорисованными черными бровями. Тут сразу вспоминаются детские рисунки восковыми карандашами. На губах — ярко-красная помада с кровавой подводкой. Серые глаза, смутные поволокой катаракты. Простите, я хотела сказать: Доброе утро, смотрительница! Поправляется озамена. Та зло улыбается и бьет озамену кулачком в грудь. Это так неожиданно и оскорбительно, даже хуже, если бы сейчас ей дали пощечину. Слезы на глазах мгновенно высыхают, и даже куда-то улетучивается тоска по дому. А замена выпрямляет спину, а смотрительница идет дальше. Раздаётся свисток, и нестройным шагом девочки отправляются в класс. «Ты бы уж подарила что-нибудь ей», — шепчет Абиагелли. «Дай ей немножко денег или мыла, хоть что-нибудь, иначе она тебя сосвету живет. Абиагелли осторожно гладит подругу по плечу, понимая, что та сильно не в духе. А замена продолжает молчать. Внутри снова загорелся огонь гнева. Идущие впереди у Гочи, даже не представляя, Какая буря сейчас происходит в душе Азамены, насмешливо оборачивается и посылает ей воздушный поцелуй. Но «Ну, ничего, мы ей еще покажем, говорит Анкили, встряхивая мокрую футболку Азамены, чтобы она не сохла в мятом состоянии. Только дай знать, и мы ей такое устроим. Так морду набьем, что у нее губы станут толще самого надутого колеса. Сейчас время пастерушек. Анкили просто помогает. У нее на каждый день имеется свежий комплект белья. Все, что нужно, увозит и привозит шофёр. Нкили полоскает одежду подруги, выжимает и раскладывает на высокой густой траве. А ветер харматан доделывает остальную работу, моментально высушивая одежду. «Не надо. Я сама разберусь». Именно так обычно говорит Мбу перед тем, как устроить обидчикам взбучку. А замена рада, что первый раз в жизни повторила эти слова вслед за сестрой и ей становится немного легче. Намылив подмышки блузки зеленым мылом трак, она кладет его на шлакоблок и начинает стирать. От подмышек, переходя к воротничку и обшлагам. Затем опустив блузку в таз, она вытаскивает ее, выжимает и бросает в ведро для полоскания. Дальше уже подключается Нкили, и азамена говорит неизменное Спасибо! И вообще. Что она из себя строит, замечает Нкиле. Да, потому что у нее тут брат учится. Амбоба его зовут, говорит обеогиле. Она стоит и чистит зубочисткой ногти. Ее братья тут приторговывают, они крутые. То есть, если у тебя братья, то ты все, а если нет, так ты тупая корова, горько замечает Азамена. замена. Амбоба, вообще-то, звезда капитан футбольной команды. Первое место в беге на 100 и 400 метров. Сплошные пятерки по математике и всем естественным наукам. Старшеклассник Амека в следующем году заканчивает школу, и Амбоба займет его место префекта. Закончив с ногтями, Абиагили начинает ковырять в зубах. «Твои братья тоже звезды, разве нет?» — говорит Анкили. «Твой старший брат забыла его имя. Он вроде префект по труду». «Да кому сдался префект по труду?» — отвечает Абиагили. Раздал задание по уборке и подравниванию газонов, и все дела. Закончив ковырять в зубах, задача озадаченно смотрит на большой палец левой руки и откусывает заусенец. А вот там боба, это да, он просто красавец. А у моих братцев головы как буханки Агиги. Где не нажмешь пальцем, останется впадина, потому что мозгов нету. Агиги — бездрожжевой африканский хлеб. Название происходит от района Агиги, В городе Лагос, Нигерия. Обычно замена обожает этот веселый юмор подруги, он растапливает ее сердце, облегчает любую тяжелую ситуацию. Но сейчас о замене, наоборот, хочется, чтобы кто-то разбередил ее рану, раздул огонь мести. Она страстно желает угочьи одних только страданий. Ей надоели издевательства, но она боится, что ею овладеет леопард. В прошлый раз, когда это случилось из-за Бенджамина, леопард утащил ее в другой мир. А замени замене вовсе не хочется туда возвращаться. По крайней мере, до тех пор, пока она не найдет узду. Рядом стирают еще несколько девочек. Ради удобства, возле цистерны с водой специально обустроили большую площадку из толстого слоя белого песка. Все стараются приходить именно сюда не только из-за близости воды. Если уронишь постиранную одежду на песок, С ней ничего не случится, достаточно просто встряхнуть. А вот пятна от красновато-бурой земли отстирываются так же трудно, как от пальмового масла. А замена опускает в воду бумажные носки, и волокна сразу же становятся жесткими. «Ой, ты не простернешь мне блузку? Сейчас!» — говорит Абиогили и несётся в сторону общежития. Нкили улыбается во весь рот, обнажив потемневший средний зуб, хотя при посторонних она его стесняется. «Одну блоску? Ха! Вот погоди, сейчас она притащится с целой охапкой». А замена выпрямляется над тазиком, вода уже грязная. Ладошки заморщинились, а кутикулы вокруг ногтей размякли. «С такой водой можно выстирать только одну вещь», — говорит она. «Ты попроси маму купить этот новый порошок. Забыла, как он называется». «Но с ним вода не так быстро грязнеет», — советует Нкили. Азамена неопределенно бурчит и думает про себя. «Хорошо, что рядом полная канистра. Устала». Порыв ветра подхватывает неутоптанный по периметру песок, и он летит прямо в лицо девочкам. Нкили вскрикивает от неожиданности, а замена несется в гущу травы, пытаясь догнать улетевшую блузку. Блузка ведет себя подобно бумажному змею, Стараясь взмыть в подернутое дымкой вечернее небо. Передумав лететь, блузка опускается на траву. А замена уже почти ухватила ее кончиками пальцев, и тут птичка снова решила упорхнуть. Трава больно колышется, ходит волнами, и о замене начинает казаться, будто она идет по воде, и ее вот-вот засосет на дно. Блузка снова опустилась на траву. А замена идет к ней, крадучись, чтобы не спугнуть. Блузка лежит, подразнивая девочку. Трава прогнулась под ней, тоже участвуя в игре. А замена помнит, как в раннем детстве ловила кузнечиков. Тут нужно приноровиться, разглядеть кузнечика в траве и встать так, чтобы на него не падала тень. А потом — раз! Накрываешь его сложенными домиком ладошками и готово. А замена помнит, как трепетал и толкался внутри кузничек, помнит, как она выдергивала с подружками траву, чтобы подобраться к нему поближе. То же самое она делает и сейчас, подбираясь поближе к блузке, забыв даже, что может испачкать ее. При новом порыве ветра замена подпрыгивает вверх, хватает блузку и вытаскивает ее из травы. Ох, не порвать бы! С торжественным воплем она поднимает блузку вверх и оборачивается, чтобы похвалиться перед инкили. В голове что-то шипит, словно капли воды падают на раскаленную сковородку, потом слышится какой-то металлический скрежет и озаменно затыкает уши, тщетно пытаясь отгородиться от этого ужасного звука, рождаемого вокруг и внутри нее самой. И тут все мышцы и сухожилия натягиваются заставляя ее двигаться в сторону леса, возникшего на том самом месте, где только что была площадка из белого песка. Звук лопающихся пузырьков стихает, а замена крутит головой, ожидая увидеть простертое до горизонта фиолетовое небо, услышать грохот камни-дробилки и плач той девочки. Но это совсем другое место. Во-первых, небо тут совершенно обычное. Сердце с такой силой качает кровь, Что замена едва не валится плашмя на землю. Она старается удержаться на ногах, сопротивляясь неведомой силе, толкающей ее куда-то вперед, но и обратно идти она не смеет. Куда тут идти? Неважно, как она попала сюда, а замена хочет вернуться обратно. И снова, как тогда, из нее исторгается вопль, а замена даже узнает его, хотя не понимает, каков его смысл. Она не плачет, нет, сейчас не до этого. Хотя так хочется свернуться комочком и позвать маму. Из ее горла вырывается животный крик. Она вся дрожит с трудом, подавляя страх. А замена больно хватает себя за мочки ушей, готовая порвать их до крови, только бы унять этот крик, только бы он прекратился. Изо рта капает слюна, а замена кричит ⁇ Хватит, хватит! ⁇ Но крик не подчиняется, хотя в нем зарождается зерно осмысленности. Как вопрос, проистекающий от земли и неба, отходящий волнами травы, в которую девочка погружена по колено, словно в воду. «Может, ты все еще спишь? Может, рассвет только наступил?» Я ощутив внутри невиданную прежде мощь, а замена отрывает одну руку от уха, складывает ладонь в кулак и начинает колотить по земле, чтобы оборвать эту связь, оборвать этот крик, сокрушить его. «Озо! Азамена, где ты?» Она, чуть не в кровь, разбила костяшки пальцев. Рука больно пульсирует, но она вернулась в свой мир. Краем глаза она видит какое-то движение, кто-то или что-то удирает от нее сквозь траву. Азамена медленно поднимается на ноги, сдавленно глотая воздух боясь снова разбудить этот животный крик. «Я тут!» Она машет блузкой и продирается сквозь траву к девочкам. «Ты куда пропала?» и исчезла!» Нкили отвинчивает крышку с канистры замены, набирает в рот воды, споласкивает его и выплевывает воду. «Фу!» — песка наглоталась. «Ничего, что я у тебя воду позаимствовала?» «Там в траве яма была. Я споткнулась и упала». Говорит о замена, обессиленно присаживаясь. Ты поосторожней, змеи всякие вокруг и животные со своими норками. Говорит о биогеле, которая уже стирает что-то свое в тазике о замене. Думаешь, мистер Рибе, просто так требует осматривать поле перед физрой? Яма до колдобины, тебе еще повезло, что ногу не сломала. Повезло? Это как сказать. А замена точно знает, что из травы на нее смотрели человеческие глаза, а потом этот кто-то убежал.